Глава 22. "Не так уж и много я выпил", между нами говоря. Но притвориться пьяным стоило. Пусть командир Котов теперь сам домыслит все недостающие детали. У него информации побольше имеется. Да и если он сам придёт к таким же выводам, одним союзником у меня будет больше, а это уже здоровенный плюс. вое как до Ковеля в допалатке я выслушал упрёки Мирный сел спорить с ней не было да и по большому счёту она права нечего было мне столько пить и ведь никак ей этого не объяснить не понимает она что такое оперативная необходимость моя сероглазка надулась и в результате всего этого мне пришлось спать в городе в одиночестве печально Утро облегчения не принесло. Погода по-прежнему не радовала. Голова гудела как пустой котёл. Облегчить мои страдания было некому. Мирна ещё утром ушла в палатку к старику, а после долгого разговора собралась да и уехала неведомо куда. Вот я и ходил по лагерю в одиночестве. Делать было решительно нечего, и пришлось попроситься в напарники к Лексли. Он как раз прыгал по траве и размахивал мечом. Нашёлся клинок и для меня, и вскоре мы оба, как петухи, бросались друг на друга в учебном поединке. Надолго меня не хватило, и вскоре пришлось снимать не только кольчугу, но и рубашку. Подкатил градом, а коту хоть бы хны. Нечего говорить, вояки они знатные, на голову круче всех. кого я тут видел. Наконец, сжалившись, Лексли опустил меч и предложил побороться просто так. Это с голыми руками? Как выяснилось, такие забавы тут были в чисти. И вот тут уже оторвался я. Не сам бы не так в Андоне карате тут никто не знал. И даже не догадывался, что бороться можно как-то по-особенному. Так что вскоре уже коту пришлось снимать с себя доспехи и верхнюю одежду. Впрочем, помогло это ему незначительно. На нас сбежали смотреть половина лагеря. Явился и старик. Постоял в стороне, крякнул и полез в свалку. Пришлось его уложить на траву пару раз. А задаченный командир тут же потребовал объяснений. Выслушав меня... почесал в затылке и скомандовал по строению. Сбежавшиеся отовсюду коты выстроились в две шеренги, после чего старик озадачил меня на предмет обучения своего воинства к качественному бою без оружия. Считаю курсантов и озадаченно чешу висок. Сорок человек, однако. Хм, а ведь неплохо вышло. Впору уже инструкторам... к нему строиться. При такой-то крыше много кто в затылке почешет, прежде чем в драку лезть. Ответив командиру согласием, я тут же задал ему вопрос о своём будущем статусе. В принципе, он не имел ничего против того, чтобы я задержался в его отряде на некоторое время. На какое? Как выяснилось, Всего котов было чуток менее 200 человек. Прикинув время, потребное для обучения всей этой братии правильному рукомашеству и дреганожеству, я понял, что работа на годих хмыс мирное обеспечены, где учебный процесс там и синеки и прочие сопутствующие вещи. Ну и славно, одной проблемы меньше. И хоть я в качестве инструктора не имел права носить их шеврон, было ясно, что об этом статусе не будет знать только ленивый. А стало быть, вопрос о последующей легализации проблемой не становился. Обрадованный данной перспективой, я выразил желание приступить к процессу обучения немедля, и понеслось. Только к вечеру... Добравшийся в полуживом состоянии до своей палатки, обнаруживаю её отсутствие. Мирный? Опять работа? И так её скоро до полуживого состояния, вроде как меня сейчас загоняют. Сейчас вот прилягу на краешек кровати и буду её ждать. Трезвый, между прочим. Да. Здоровы все же парни эти коты. Открываю глаза и вижу пустую постель. Сероглазка не приехала. Грустно. Впору свернуться на опустевшей кровати в клубок и смотреть на мир печальными глазами. И ждать, ждать, когда меня погладит по затылку нежная девичья ладошка. Ощущение-то было настолько явственным. Оборачиваюсь. Никого. «Мечты, мечты!» Где ваша сладость? Однако же, пора вставать. Завтрак у котов рано. А я тут уже не совсем гость. Пора жрать, да и за дело. Старик лежебок не жаловал. Позавтраков. Выслушиваю от Лексли две новости. Раз выпало мне быть в одном лагере с ними, да теперь уже и не гостем, то меня вместе со всеми прочими... Будут гонять в три шеи на ежедневных, бедные мои старые кости, тренировках. Учить правильной рубке, стрельбе и верховой езде. Прикинув методику их обучения мрачнею. Ну, ничего, а вот оторвусь на рукопашке, то-то ж у меня вы попрыгаете. К ужину я еле дополз, хотя и чуток бодрее, чем вчера. Ну, лиха беда, начало. Так вскоре и человеком стану. По местным меркам, разумеется. Снова одинокий сон в опустевшей палатке. Мирно. Котенок мой, ты где? Отзовись. Куда на этот раз тебя занесло? Все понимаю. Был редкостным свином, напился до полусмерти. Это меня старик напоил. Я же не нарочно, э, разве я совсем чуток. И уж больно у него вино хорошее. Но больше не буду. Только возвращайся поскорее, ладно. С этой мыслью засыпаю. Во сне мне видится почему-то Афган. Жаркое солнце и пыль на узких дорогах. Слышу щелчки камешков, катающихся в онеис из-под подошв китайских кед. Мы снова лезем вверх по этой чёртовой стенке. Кажется, что до гребня не меньше километра, но мы-то знаем, тут всего 400 метров, которые ещё надо как-то пройти. Поворачиваю голову вправо. Феликс? А что он делает здесь? Он же не солдат и вообще гражданский. Ах да, он же знаток этих гор. Он ещё при короле тут хаживал при короле при каком при том что тут дороги устрою что за бред какие здесь дороги что-то звяка от ухода в палатку и глаза мои мгновенно открываются кто там лексли хмурый и неприветливый что-то случилось идём тебя хотят видеть старик скакиваю и быстро одеваюсь умывание и бритьё по боку идём быстро почти бегом странно в лагере несмотря на раннее время не видно ни то что спящих но даже и просыпающихся похоже что уже давно все на ногах